Глава 1239 Хаджар бывал на военных советах самого разного толка. От небольших, где принимал участие как помощник старшего офицера, до настолько масштабных, что решали судьбу целого региона. Этот ничем не отличался по своей сути, с той лишь разницей, что вместо людей в каменных палатах принцессы Тинет сидели драконы. сёстры Маган, их старший брат Син, пара офицеров из числа охраны, ну и, разумеется, шахмин с собственной персоной за круглым столом из волшебной породы дерева, которое одним своим присутствием конденсировало энергию в воздухе настолько, что для простого практикующего это стало бы священным местом для развития, они сидели уже который час. Время для существ, разменивающихся веками, что смертны днями, идёт совсем иначе. Но Хаджара уже порядком успела поднадоесть это бесконечное переливание из пустого в порожнее. Орден Ворона это не простые фанатики, в который раз настаивал на своём шейх-Хмин. Если мы отнесёмся к ним без должной предосторожности, то поплатимся за это жизнями. Жизнями сморщилась Таш. Её ледяной клинок, приставленный к столу, оставлял на поверхности последнего узора ине в виде плавающих рыб. Это было красиво. Смею напомнить тебе, мудрый шахмин, что последняя группа фанатиков, пытавшаяся пробраться в Рубиновый дворец, была полностью уничтожена семьёй Маган. Крыло ворона был не один. Что же, вполне очевидно, вряд ли хоть кто-то, не достигший бессмертия, мог в одиночку пробраться в Рубиновый дворец в столице драконов за те эпохи, что они правили белым драконом, снимая все сливки с человеческого пути развития. Просто обязаны были накопиться самые разнообразные, могущественные, защитные артефакты. Смею напомнить тебе, достопочтенная ташмаган, с ледяным лицом вернул любезность драконий маг, что в процессе Орден Ворона лишил жизни твоего отца и около десяти ваших братьев и сестер. Прости, если запамятовал точное количество, рот Маган слишком уж разрос, аж поднялась на ноги, медленно и степенно. Она положила ладонь на рукоять ледяного клинка, И мирно плывущие по столешнице рыбки превратились в хищных акул. Не забывай, Таш, прищурился Шахмин, что твой меч был зачарован именно моей семьёй. Попробуй поднять его против меня, и посмотрим, что произойдёт. Посмотрим, мудрый, достаточно прошептала Теньет. Именно прошептала, но не так, как некогда это делала Лунная Лин. В шёпоте принцессы драконов не было ни власти, ни стойкости, только едва слышимая просьба. Так что, может, Хаджар и поспешил с тем, что счёл её подходящей для трона, достопочтенный сын Маган, если мы свернём с маршрута, то? Принцесса замолчала, давая понять, что дальше может продолжать предводитель охраны. Син, прокашлявшись, Иногда они настолько походили на людей, что Хаджар забывал о звериной сущности окружающих его созданий, даже несмотря на наличие рогов, когтей и странных глаз. Поднялся с места. Если мы свернём с маршрута, то нам придётся миновать болото Дажгута, неизведанная территория, на которой проживает раса людей-моллюсков. Теперь пришёл черёд Хаджара прокашляться. Это он про троглодитов, что ли? Их сила незначительна, но шаманы могут доставить огромное количество неудобств, что имеет все шансы затянуть наше продвижение к горе Рубина, не говоря уже о том, что само болото просто огромное, и над ним, разумеется, из-за шаманов мы не сможем пролететь. Так что при самом оптимистичном варианте использовать обходной маршрут. пойдётся нам в дополнительных 2 года пути. Драконы зашептались. 2 года для них не такой уж и большой срок, но вот Хаддар не мог сказать того же самого о себе. Для него даже каждый день заминки означал увеличение шансов того, что он так и не сможет спасти от ледяного плена свою жену и сына. У меня есть предложение. все синхронно повернулись к Хаджару, который, в свою очередь, как и недавно Син Маган, поднялся и провел ладонью над... Назвать это голограммой язык не поворачивался, но над столешницей зависла едва прозрачная, призрачная, объемная карта окружающих территорий. О подобной магии Хаджар никогда даже и не слышал, хотя, если подумать... да вряд ли где-то в семи империях найдётся маг, способный создать нечто подобное. Если ты, Хаджар, хочешь предложить отправиться авангардом из сотни воинов и десяти магов против фанатиков, Ташу улыбнулась так, что все сомнения по поводу её звериной сущности мгновенно рассеялись. "То я, пожалуй, впервые соглашусь с твоей кандидатурой в роли героя нашей принцессы. С последними словами воительница повернулась к тенет и поклонилась ей, и при этом в её движениях имелось столько чувства достоинства и чести, что не восхищаться ей было сложно. "Нет, достопочтенная Ташмаган, я хочу предложить нечто иное", так и знала, вздохнула воительница, а её нечеловеческие глаза сверкнули таким же нечеловеческим пламенем, мягкотелые Нам не потребуется сотни воинов, перебил Хаджар. Жестами он создал на карте несколько точек и моноведением кисти отправил их к скоплению иероглифов, обозначающих ворон. Что бы ни делали в этих землях последователи ордена, вряд ли им нужны лишние свидетели. Так что мы отвлечём их внимание. Теперь уже Таш, кочнув копну тёмных волос, приподнялась с места. Она слегка наклонилась над столом, но ни у кого из окружающих представителей мужского пола не возникло желания заглянуть в её декольте или провести взглядом по круглым бёдрам, не толстым или широким, а именно округлым. Связано ли это было с тем, что у драконов свои предпочтения в плане плоти, или же потому, что Таш внушал им одним своим видом трепет и уважение, кто знает? Что вы имеете в виду? Ташмаган, Хаджар северный ветер, Шахмин всё так же сидел на своём месте, взирал на окружающих с лёгкой ноткой иронии и целым пожаром высокомерия. Наши заклинания уже принесли весть о том, что фанатиков в землях впереди 2340. И да, они люди, но недооценивать их нельзя. «Две тысячи триста сорок преступников», — добавила Таш. «И все, что нам нужно сделать, — это заставить их подумать, что им угрожает опасность быть раскрытыми». Руку поднял Син. «Все же некоторые ритуалы свойственны, пожалуй, представителям любых рас». «С вашего позволения, принцесса», — отвесил он поклон тенет, после чего повернулся к Таш и Хаджару. «Какую бы диверсию вы ни задумали, это не снимет с места все двадцать три сотни фанатиков. А даже половина от их численности может стать угрозой нашему предприятию. Возможно, действительно лучшим решением будет свернуть с маршрута». Драконы вновь зашептались. Хаджар же смотрел на карту. Он понятия не имел откуда, но почему-то знал, что ему просто необходимо попасть туда, где сейчас находились вороны. Позвольте мне, моя принцесса, поклонился он, звёзно глазы принцессе, отправиться на разведку. По возвращении мы сможем составить более полную картину происходящего. Я бы хотела присоединиться, мгновенно вставила своё слово Таш. Тенет не отвечала. «Моя принцесса», — обратился к ней Шахмин, — «разве вы не видите, что если согласитесь на это воистину абсурдное предложение, то все равно, что одобрите их план диверс, взгляды Тенет и Хаджара пересеклись?» Они смотрели друг на друга не больше секунды перед тем, как принцесса ответила, «У вас есть два дня».